Часть вторая. Немного повыше я упоминал о моей госпоже. Ну-с, так Алмазу никогда бы не попасть в наш дом, откуда он был потом похищен, если бы дочь Меледи не получила его в подарок, а дочь Меледи никак не могла бы получить его в подарок, если бы не мать ее, Меледи, которая в страданиях и муках произвела ее на свет. Следовательно, начиная говорить о матери, мы начинаем наш рассказ издалека. А это, позвольте вам доложить, большое утешение для человека, которому поручено такое мудреное дело, как, например, мне. Если вы хоть сколько-нибудь знакомы с Большим Светом, читатель, то вы, вероятно, слыхали о трех прекрасных мисс Гернкассель – мисс Аделаиде, мисс Каролине и мисс Юлии-младшей. И по моему мнению, самый красивый из трех. А мне, как вы сейчас увидите, легко было судить об этом. Я поступил в услужение к старому лорду отцу их. Хвала Всевышнему, что он не замешан в предстоящей истории об Алмазе. Ибо ни в высшем, ни в низшем кругу никогда не встречал я человека с таким длинным языком и с таким неуживчивым нравом. Да, так я говорю что 15 лет от роду поступил я в дом старого лорда в качестве пажа к трем благородным леди, дочерям его. Там оставался я до замужества мисс Юлии, спокойным сэр Джоном Верендар. Славный был человек. Он желал только одного, чтобы им руководил кто-нибудь. И между нами сказать, руководительница ему нашлась. И что всего лучше, сэр Джон повеселел успокоился, стал толстый и жил себе, припеваючи с того самого дня, как Миледи повезла его под венец и вплоть до своей кончины, когда она приняла его последний вздох и навеки закрыла ему глаза. Я забыл еще упомянуть о том, что вместе с новобрачной и я переехал в дом и имение ее супруга. — Сэр Джон, — сказала она мужу, — Я никак не могу обойтись без Габриэля Беттерадж. — Миледи, — отвечал сэр Джон, — я и сам не могу обойтись без него. Так поступал он всегда относительно жены, и вот каким образом попал я к нему в служение. Впрочем, мне было решительно все равно, куда бы ни ехать, лишь бы не разлучаться с моей госпожой. Заметив, что Миледи интересовалась полевым хозяйством, фермами и прочим, я также начал ими интересоваться, тем более, что я сам был седьмой сын одного бедного фермера. Миледи сделала меня помощником управляющего. Я исполнял свою обязанность как нельзя лучше, и за свое усердие был наконец повышен. Несколько лет спустя, это было, если не ошибаюсь, в понедельник. Миледи говорит мужу, «Сэр Джон, ваш управляющий стар и глуп. Увольте его с хорошим награждением, а на его место посадите Габриэля Беттередж». На другой же день, стало быть, во вторник, сэр Джон говорит ей, «Миледи, я уволил своего управляющего, дав ему хорошее награждение, а Габриэля Беттередж посадите на его место». Читатель, вероятно, не раз приходилось слышать о несчастных супружествах. Вот вам совершенно противоположный пример. Да, послужит он некоторым в назидание, другим в поощрение, а я, между тем, буду продолжать свой рассказ. Теперь-то вы скажете, что я зажил припеваючи, занимая почетный и доверенный пост, обладая собственным маленьким коттеджем, по утрам объезжая поля, после обеда составляя отчеты, По вечерам, услаждаясь Робинзоном Крузо и Трубочкой, чего мог я еще желать для полноты своего счастья? А припомнить-ка, чего не доставало Адаму, когда он жил в раю одиноким? И если вы оправдываете Адама, так не порицайте же меня за одинаковое с ним желание. Женщина, обратившая на себя мое внимание, была моя экономка. Ее звали Селина Гоби. Относительно выбора жены я согласен с мнением покойного Уильяма Коббета. «Смотрите», — говорит он, — «чтобы женщина хорошо пережевывала пищу, чтобы она имела твердую поступь, и вы не ошибетесь». Селина Гоби вполне соответствовала этим двум условиям, что и послужило первую побудительной причиной для моей женитьбы на ней. Но у меня была еще и другая причина, до которой я дошел уже собственным умом. Оставаясь незамужнею, Селина еженедельно стоила мне денег, получая от меня содержание и известную плату за свой труд. Между тем, как став моей женой, она не увеличила бы моих расходов на свое содержание и вдобавок служила бы мне даром. Вот каков был мой взгляд на женитьбу. Экономия с легкой примесью любви. Об этом я, как следует, счел за нужное, с должным почтением предупредить свою госпожу. — Миледи, — сказал я, — все это время я размышлял о Салине Гоби и нашел, что мне гораздо выгоднее будет жениться на ней, чем держать ее по найму. Миледи расхохоталась и сказала, что она не знает, чему более удивляться, моим правилам или моему языку. Тут у нее вырвалась шутка, которой вам никак не понять, читатель, если вы сами не знатная особа. Уразумев лишь то, что мне позволяли сделать предложение Селине, я тотчас же к ней отправился. Что же отвечала Селина? Боже праведный! Мало же вы знаете женщин, коли еще спрашиваете об этом. Ну, конечно, она отвечала «да». Незадолго перед свадьбой, когда начались толки о том, что мне необходимо сшить себе новое платье к предстоявшему торжеству, я немножко оробел. Впоследствии я справлялся, что испытывали другие люди, находясь в одинаковом со мною интересном положении. И все в один голос сознались, что за неделю до свадьбы им страх, как хотелось освободиться от принятого обязательства. Я со своей стороны пошел крошечку далее, я не только пожелал, но и попытался выйти из этого положения. Разумеется, не без должного возмездия невесты. Чувство врожденной справедливости никак не позволяло мне предполагать, чтобы Селина выпустила меня даром. Английские законы вменяют мужчине в непременную обязанность вознаградить женщину, которую он оставляет. Повинуясь закону и тщательно сообразив все невыгоды этого брака, я предложил Селине Гобе перину и пять-десять шиллингов вознаграждения. Ведь вот вы, пожалуй, не поверите, а между тем я говорю вам сущую правду. Она была так глупа, что отказалась. После этого, конечно, гибель моя стала неизбежною. Я купил себе дешевенькое платье и сыграл самую дешевую свадьбу. Нас нельзя было назвать ни счастливую, ни несчастную читой, потому что мы были и то, и другое. Сам не понимаю, как это случалось, только мы беспрестанно наталкивались друг на друга и всегда с наилучшими побуждениями. Когда мне нужно было идти наверх, жена моя спускалась вниз, а когда жене моей нужно было идти вниз, я поднимался наверх. Так вот какова жизнь женатого человека. Уж это я изведал собственным горьким опытом. После подобных пятилетних столкновений на лестнице, мудрому провидению угодно было, взяв мою жену, освободить нас друг от друга. А я остался один со своей маленькою дочерью Пенелопой. Других детей у меня не было. Вскоре после того умер сэр Джон. А Амеледи также осталась вдовой со своей единственной дочерью, мисс Рахилью. Вероятно, я плохо описал вам, госпожу мою, если вы не можете догадаться, как поступала она после смерти жены моей. Она взяла мою маленькую пенелопу под свое крылышко, поместила ее в школу, учила, сделала из нее проворную девочку, а когда она выросла, определила ее в горничной к самой мисс Рахили. Что же до меня касается, я продолжал из года в год исполнять свою должность управляющего вплоть до Рождества 1847 года, когда в жизни моей последовала перемена. В этот день меледи сама назвалась ко мне на чашку чая. Она вспомнила, что с тех пор, как я определился пожом в дом старого лорда, отца ее, протекло уже 50 лет моей службы при ее особе. С этими словами подала мне прекрасный шерстяной жилет своего рукоделия, назначавшийся для того, чтобы защищать меня от зимней стужи. Принимая этот великолепный подарок, я не находил слов благодарить госпожу мою за сделанную мне честь. Однако, к великому удивлению моему, подарок оказался не честью, а подкупом. Миледи заметила прежде меня самого что я начинаю стареть. И, если мне позволит так выразиться, пришла меня умасливать, чтобы я отказался от моих трудных занятий вне дома и спокойно провел остаток дней моих в качестве ее дворецкого. Я отклонял от себя сколько мог обидное предложение жить на покое. Но меледи, зная мою слабую сторону, стала просить меня об этом как о личном для себя одолжении. Спор наш кончился тем, что я, как старый дурак, утер себе глаза своим новым шерстяным жилетом и отвечал, что подумаю. По уходе Мелиди душевное беспокойство мое возросло до таких ужасных размеров, что, не будучи в состоянии думать, я обратился к своему обыкновенному средству, всегда выручавшему меня во всех сомнительных и непредвиденных случаях моей жизни. Я загорел трубочку и принялся за Робинзона Круза. Но не прошло и пяти минут моей беседы с этой удивительной книгой, как вдруг попадаю на следующее утешительное местечко, страница 158. Сегодня мы любим то, что завтра будем ненавидеть. Неясный ли это был намек на мое собственное положение? «Сегодня мне хотелось во что бы то ни стало оставаться управляющим. Завтра же, по мнению Робинзона Круза, желания мои должны были измениться. Стоило только войти в свою завтрашнюю роль, и дело было в шляпе». Успокоившись таким образом, я лег спать в качестве управляющего леди Верендар, а поутру проснулся уже и я дворецким. «Отлично! И все это...» Благодаря Робинзону круза Дочь моя, Пенелопа, сейчас заглянула мне через плечо, желая посмотреть, сколько успел я написать до сих пор. По ее мнению, рассказ мой прекрасен и как нельзя более правдив, но ей кажется, что я не понял свою задачу. Меня просят описать историю Алмаза, а я вместо того рассказываю о самом себе. Странно, в толк не возьму от чего это так случилось? Неужели же люди, для которых сочинение книг служит промыслом и средством к жизни, подобно мне впутывают себя в свои рассказы? Если так, то я вполне им сочувствую. А между тем, вот и опять отступление. Что ж теперь остается делать? Да ничего другого, как читателю вооружиться терпением, А мне в третий раз начинать с изного.